На голову наброшен капюшон, из-под которой видны длинные каштановые волосы, на лице грим Сан-Муэрте. У нее в руке был еще один высокий бокал, который она поставила на столик и исчезла. Ведьма улыбнулась и сказала. «Проходи, Андрей, садись. Понимаю, что ты ожидал некое чудовище в лохмотьях и возраста под сто лет. Но извините, молодой человек, я люблю выглядеть красиво и элегантно. У меня даже рот открылся. Я сел в кресло и посмотрел на ведьму. Как она узнала? Мысли читает. Она не переставала улыбаться. Нет, Андрей, мысли я не читаю, хоть и многое другое умею. Твое имя мне известно благодаря Всеславу, он заходил. Образ, который нарисовался у тебя в голове, это штамп. Таким многие мыслят. Меня зовут Вирджиния. А моих помощниц и сестер — блондинку Ксения, а девушку гриме — алекса Мне многое надо с тобой обсудить. Для начала скажу, что все, что ты видишь, — это не галлюцинации наркомана, и ты не в коме. Это все реальность. А теперь давай выпьем и поужинаем. Мои девочки сейчас все подготовят». Девочки появились сразу. В их руках были подносы, на которых стояли блюда с вареной картошкой, парящим жареным мясом, лепешками и свежими огурцами и помидорами. У меня даже желудок скрутило от голода. Девушки расставили все на столе и расселись. Ксения забралась ногами на диван, а Олекса села на пол возле стола. Режиня спросила – «Тебе вина? Или покрепче чего?» Голос у нее был бархатный, обволакивающий и приятный. Я ответил, «Лучше покрепче». На столе появилась бутылка, если судить по цвету, то это коньяк. Ведьма налила себе вина, а мне из второй бутылки. Я посмотрел на Ксении и Эджини, замятив мой взгляд, сказала, «Им рано еще. Вот родят, выкормят, и тогда уж сами решат, пить им вино или нет». Я понюхал напиток в бокале, запах незнакомый, но что-то напоминает. Я выпил. Похоже и правда на коньяк. Вирджиния отпила вина и взяла яблоко. Я решил не стоить из себя, джентльмены, и взял кусок мяса, откусил. Мясо вкусное, но не свинина и не говядина. Вирджиния взяла нож со стола, отрезала небольшой кусочек яблока и закинула себе в рот. Прожевав, она начала говорить. Сто лет назад было пророчество, что в летний месяц родится среди мертвецов человек. Он станет великим и даст знания, которые были потеряны после пожаров в последней войне, и создаст новую жизнь. Я перестал жевать и, проглотив мясо, сказал «Стоп, погоди. Это точно не про меня. Я родился в феврале и не среди мертвецов, а в нормальном родильном доме. Может, хватит мне мозг пудрить». Вирджиния вздохнула и, забросив себе в рот еще кусочек яблока, ответила, «Ну вот что ты за мудак? Пророчество всегда размыты». «Ага, я в курсе. Вон по телевизору постоянно показывают толкование предсказаний, ванги, нострадамуса и прочих экстрасенсов. Можно легко подогнать непонятные слова и стишки под события, которые уже произошли. Таких толкователей хоть отбавляй». «Хорошо. Пока оставим твое пророчество». Объясни мне, пожалуйста, какого черта произошло, что еще за последняя война, и вообще, если ты мне говоришь, что это не бред, то как это все называется?» Вирджиния улыбнулась и тут меня простерила. «Я видел эту ведьму там в замке Верельсбург, в зале с черным солнцем. Подожди, как это может быть? Все происходящее точно галлюцинации я видел тебя раньше в Германии». «Все правильно. Ты меня видел. Знаешь, почему я именно верховная ведьма?» да потому что умею выходить за границы нашего мира. Пойми ты уже, мир, в котором ты жил, всего лишь один из многих. Наши миры существуют параллельно, события, которые произошли у нас, могут никогда не произойти у вас и наоборот. У нас даже течение времени может быть разным. У вас 2020 какой-то год, у нас если по-вашему примерно 2200 с небольшим. У нас случилась ядерная война, которая обрушила цивилизацию. У нас все пошло совсем не так, как в твоем мире. Ты был замке, где еще в древности границы миров истончились до такой степени, что я могу пройти и посмотреть, что у вас происходит, послушать туристов. Но далеко от определенного места я уйти не могу, рискую не вернуться. на и в вашем мире я долго не протянул. Из разных миров и к нам проваливаются, как раз в проклятый лес мертвецов, только не выживают или быстро сходят с ума. Ты не первый и, возможно, не последний. Ты смог выйти из леса. «Если уж тебя интересует, то ты провалился в наш мир вслед за мной». «Так я тут из-за тебя?» «Блядь, ты будешь меня слушать?» «Что ты вырываешь отдельные фразы из всего сказанного мной?» «Я повторяю, ты не под наркотиками, ты не бредишь». «Ты переместился в наш мир, и на тебя возлагаются большие надежды».